«Вот тебе и безмозглые приматы. Я подозревал, что убитый нами Гахар был не единственным, кто продолжил погоню за мной. Но выбрать себе носителем Хорта? Возможно, у него просто не было других вариантов. Не верю, что прорычавший заученные фразы гигант выполнял приказ человека. Наверняка Гахар вселился в какого-нибудь вожака или, скорее, вождя». Те хорты, что окружили сейчас форт, уже мало походят на звериную стаю. По крайней мере, 10% из них ведут себя слишком разумно. Оружие, лестницы, некое подобие дисциплины. У них даже получается сдерживать до поры рвущийся в бой молодняк. Но Гахар занял тело не их предводителя. Слишком простые и короткие фразы. Слишком корявое исполнение, которое даже не спишешь на неразвитый речевой аппарат. Сам Гахар бы сформулировал свой призыв по-другому. Эти надменные твари любят пафосные, витиеватые речи и красивые слова. Услышанное мной сейчас определенно является заученным посланием. «Услышь меня, брат! Это мои слуги, выходи, тебя отведут ко мне!» Это явно тот максимум, что способен разборчиво выдать примат. Подчинивший Хортов Гахар собирает своих. Но, само собой, главная его цель — это я. Притвориться одним из них и выйти из крепости, чтобы прикончить предводителя этой маленькой армии и снова укрыться за стенами — плохая идея. Фокус может сработать, но тем самым я выдам себя. Гахару доложит о случившемся, и он все поймет. Да и объяснить такой защитникам форта будет непросто. Впрочем, китар не спешит передавать мне контроль над телом. Стоит начаться штурм, и момент будет упущен. А драться мне сегодня придется в полную силу. Форт окружен. Враг закончил движение и занял позиции. Хорты раз в десять превосходит численностью защитников крепости. Не уверен, что мы сможем отбиться. Вся надежда только на отсутствие у противника опыта подобных сражений. Все-таки треть из засевших на стенах людей профессиональные воины. Если страх не перерастет в панику, если люди не дрогнут, если комендант Форта не наделает глупостей, Если нам повезет. Слишком уж много «если». Расклад явно не в нашу пользу. Но еще больше меня волнует другое. Что дальше? Если Гахара нет с этим отрядом, значит подобных маленьких армий в его распоряжении точно больше одной. Что если такой же атаке подвергнутся и соседние форты? Мы в одном переходе от Фата, вернее от участка побережья, что ближе других подходит к интересующему нас острову. Успеем ли мы прорваться туда? А прорваться придется, раз подчинивший себе Хортов Гахар затеял полномасштабную войну с людьми, а, судя по всему, оно так и есть, на материке оставаться нельзя. Внезапность нападения наверняка позволит приматам взять под контроль побережье и тракт. На какое-то время Большая Земля перейдет под их полную власть. И зимы ждать бессмысленно. В спячку Хорты впадают по собственному желанию, выставят бодрствующих дозорных и будут реагировать на высадку десанта даже в холодное время года. Но предземьем правят не дураки. Уверен, что уже в этом сезоне император соберет армию, которая примется очищать побережье от хортов. Гахар разрушил негласный договор между расами, и чьей победой обернется это противостояние предсказать трудно. На первом этапе я поставил бы на людей, но на дистанции главное преимущество хортов – их плодовитость – Может перевесить чашу весов. Наша задача перебраться на Землю раньше, чем люди навсегда потеряют для себя материк. Но это долгая перспектива. Пока нас по-прежнему интересует Фат, но сначала необходимо отразить атаку здесь и сейчас. Причем просто отбиться мало. Необходимо заставить хортов бежать с поля боя, что, собственно, те обычно и делают, потерпев поражение. Нам не нужна долгая осада форта. Нам нужен штурм. Стремительный и кровавый, и как можно больше убитых врагов. С этим я помогу. Звезды, звезды. Немного ли испытаний валится на несчастного ло. Не успели мы прикончить одного Гахара, как на горизонте появился второй. Все мои планы на Смарку. Но ничего, мы прорвемся. Давай уже, мальчишка, зови меня. Враг атакует. Это не твой бой.